Глава шестьдесят Давным-давно «Макс, я люблю тебя. К сожалению, не могу ответить взаимностью. Это потому, что ты правитель? Нет. Ты хорошая, красивая и достойная правителя Востока девушка. Но мое сердце навеки отдано одной. Сколько лет прошло, а ты все вспоминаешь ее?» Оглянись, мы же в городе, названном в ее честь. Прости, но я никогда не смогу быть с другой.